Глава восьмая. Оптимальный стиль общения. Способы, которыми мы сообщаем о своих нуждах и чувствах, можно расположить в соответствии с градацией, похожей на то, что описано в истории о Златовласке. На одном конце этого спектра – излишняя мягкость, побуждающая нас в полной мере угождать окружающим. Однако мы сами довольными в подобных случаях остаемся редко. Другая крайность – чрезмерная жесткость, заставляющая поступать так, что в результате мы причиняем людям неудобства и вред. А посередине между двумя этими видами поведения – оптимальный вариант. Если быть слишком податливым, то взаимодействие с окружающими будет основываться на следующем убеждении – «пусть мне это неприятно, зато им удобно». Стоит отметить, что временами изрядная мягкость или пассивность бывают обоснованными. Например, когда у вашего партнера много трудностей, вы можете позволить ему переложить их часть на вас. А еще пассивность иногда приносит пользу при общении с абьюзером. В таких обстоятельствах порой разумнее не употреблять жесткие выражения и не обострять конфликт, пока не найдете какой-нибудь более подходящий способ, позволяющий почувствовать безопасность но все это исключение, а в целом пассивность не должна быть нормой, если речь идет о здоровых отношениях. К признакам излишней мягкости в общении с окружающими можно отнести следующее. Когда люди нарушают ваши личные границы, вы никак не пытаетесь это остановить. В ходе конфликта вы редко говорите о том, что у вас на душе. Вы считаете, что вам легче переносить неудобства, чем другим. Вы не выражаете свои нужды, чувства и мнения, так как боитесь обострять разногласия. Стараясь избегать конфликтов, берете на себя ответственность за действия и поведение других, хотя отвечать за это не можете в принципе. Беспокоитесь о нуждах других больше, чем о собственных. Позволяете окружающим принимать решения за вас и в результате соглашаетесь на невыгодные для себя условия. Часто чувствуете недовольство, тревогу, подавленность. Не видите в ваших отношениях ни одного подходящего решения имеющихся проблем и поэтому ощущаете, будто застряли в нынешнем положении. Пытаясь озвучить просьбу, проявляете излишнюю гибкость или недостаточную прямоту. Чересчур податливый человек, как правило, мыслит примерно так. Вчера вечером мне нужно было поработать над заданием, которое мне дали в классе, но я знала, что если партнер вернется с работы рано, то для него мои занятия станут причиной излишнего стресса. Поэтому я решила переключиться на другие дела. Начала помогать детям готовиться ко сну. Ничего страшного, мне легче проявлять гибкость, чем партнеру. Те, кому свойственно быть чрезмерно жесткими, ведут себя агрессивно или пассивно-агрессивно, когда им хочется обратить внимание людей на свои нужды и чувства. Но, как и в случае с пассивностью, агрессия тоже иногда может быть обоснованной. К примеру, в критическом положении агрессивное поведение может очень пригодиться, чтобы быстрее получить необходимую вам помощь. Агрессия порой оказывается полезной и в тех обстоятельствах, в которых на вас кто-нибудь нападает. Но бывает и так, что некоторые люди, занимая в общении излишне жесткую позицию, стараются завуалировать ее, используя очень едкий сарказм, юмор или пренебрежение. Если крайняя жесткость, вне зависимости от своей формы, проявляется в отношениях между партнерами регулярно, то, как и в случае с излишней мягкостью, это будет неприятно по крайней мере одному из них, а, скорее всего, обоим. Проявляя агрессию в адрес тех, кого любим, мы таким образом как бы передаем сообщение «мне плохо», поэтому я сделаю так, что плохо будет и тебе. Рассмотрим признаки чрезмерной жесткости. Разговаривая с другим человеком, вы относитесь к нему пренебрежительно или стараетесь доминировать. Сталкиваясь с необходимостью взять на себя ответственность за собственное поведение, вы занимаете оборонительную позицию. Стремясь настоять на своем и удовлетворить свои нужды, вы критикуете и обвиняете других. Вы крайне редко или вообще никогда не стараетесь внимательно слушать людей. Вы с трудом делаете выбор в пользу честных договоренностей или компромиссов, с помощью которых можно учитывать интересы обеих сторон. У вас может возникать чувство превосходства над окружающими или оправданности своих действий и стиля общения. При появлении разногласий вы почти или вообще не проявляете гибкость. Человек, привыкший занимать в общении излишне жесткую позицию, может думать примерно так. «Да пошел он со своей работой. Я покажу, что бывает, когда мне не позволяют доделать мое задание». Далее такие люди обычно демонстрируют пассивную агрессию. Например, игнорируют партнера или хлопают дверями, когда приходят домой. А теперь рассмотрим признаки оптимального стиля общения. Вы считаете свои нужды обоснованными, выражаете их ясно и относитесь к ним с уважением. Вы не забываете о своем удобстве и не создаете неудобств для окружающих. Вы выражаете свою позицию и устанавливаете личные границы, таким образом беря на себя ответственность за получение того, в чем нуждаетесь. Вы просите у других лишь столько, сколько вам действительно необходимо, и берете на себя только такое количество обязательств, которое по силам. Вы считаете, что все в равной степени заслуживают заботы и уважения. Общаясь с людьми, вы стремитесь к взаимовыгодным договоренностям. Проявляя гибкость в отношениях с партнером, вы в то же время не пренебрегаете собственными нуждами. Вы умеете стоять на своем, при этом с уважением относясь к точке зрения партнера. Вы готовы внимательно выслушать собеседника. Оптимальный стиль общения начинается с убеждения, согласно которому вы ответственны за свое поведение, учитываете собственные нужды и чувства, при этом стараясь находить способы, позволяющие одновременно выражать себя и уважительно относиться к другим. Когда речь заходит о том, как сообщать окружающим о своих нуждах, излишне мягкому человеку следует для начала научиться ловить себя на мысли о том, что ему якобы легче испытывать дискомфорт, чем его партнеру. Если же вы предпочитаете чрезмерно жесткое общение, надо осознать, в какой момент ваше недовольство становится настолько сильным, что вы заставляете партнера чувствовать себя так же плохо, как чувствуете себя вы. Различая две эти крайности, вы будете понимать, в каких конкретных обстоятельствах ваше поведение не соответствует цели, а именно созданию отношений, в которых каждый партнер чувствует, что его уважают. Придерживаясь золотой середины, вы создадите условия для того, чтобы вы оба чувствовали, что один всегда считается с позиции другого. Кроме того, подобное взаимодействие поможет заметить признаки, говорящие о том, готов ли и способен ли партнер уважать вас. Сторонник оптимального стиля общения мыслит примерно так. «Мои занятия искусством для меня очень важны, однако я понимаю, что у партнера много работы, которую ему надо закончить. Хочу, чтобы и мои, и его нужды были удовлетворены». Поскольку сегодня вечером партнер придет домой позже обычного, попрошу его найти какой-нибудь способ, который позволит обеспечить нормальный уход за нашим ребенком, чтобы у меня было время на выполнение задания, нужного для моих занятий. Самоанализ. Какого стиля общения вы придерживаетесь в целом? Если ваш стиль представляет собой одну из крайностей зоны златовласки, то по какой причине, на ваш взгляд, вы стали именно его приверженцем? Меняется ли он в зависимости от темы или проблемы, которую вы обсуждаете с людьми? Влияет ли на него то, с каким конкретно человеком вы общаетесь? Как начать трудный разговор? Исследователь отношений Джон Готман обнаружил, что результат любого разговора в 96% случаев можно предсказать по тому, как он развивается в первые три минуты. Когда мы общаемся в излишне жесткой манере, вероятность того, что разговор приведет к чему-то хорошему, очень мала. Однако, если начать обсуждение деликатно, используя оптимальный стиль, то результат будет более конструктивным. Приступая к трудному разговору, необходимо помнить, что нельзя прибегать к агрессивным и обвинительным утверждениям, теми или иными фразами заставать собеседника врасплох, использовать угрожающий тон или язык тела. Вместо этого учитывайте особенности сложившейся ситуации и выбирайте для разговора правильное время. Если не уверены, осведомитесь о готовности поговорить. Глубоко вдохните, чтобы успокоиться. Говорите негромко и следите за тем, чтобы язык тела не был агрессивным. Говорите только за себя. А именно, рассказывайте о своем восприятии и моральном состоянии, что вы заметили, что чувствуете и о чем думаете. Существует три способа начать трудный разговор. Излишне жестко. «Эй, что за ерунда происходит с нашим банковским счетом? Давай-ка поговорим об этом прямо сейчас». «Излишне мягко. Вы просто ничего не говорите и часами пытаетесь разобраться с проблемой в одиночку». «Оптимально. У тебя есть минутка, чтобы поговорить?» «Я сегодня зашел в личный кабинет и увидел, что была перечислена какая-то сумма. Поможешь мне выяснить, в чем дело?» Баланс между осознанием себя и других. Когда мне было чуть больше двадцати, друг предложил ходить с ним на занятия сальсой. Понять, что в этом танце я полный ноль, мне удалось весьма быстро. Указания были четкими, движения на первом занятии базовыми, и поэтому никаких особых трудностей не предвиделось. Пытаясь выяснить, почему у меня ничего не получалось, я осознала следующее. Мне не удавалось одновременно следить за действиями партнера и за тем, что делала сама. Сосредотачиваясь на движениях собственных ног, положении рук и на том, как мне было неловко, я в результате наступала партнеру на ноги. Но когда фокусировала внимание на том, как он двигал ногами и руками, и старалась понять, неловко ему или нет, я забывала о своих действиях и опять наступала партнеру на ноги. То есть, если сосредотачивалась только на себе, танец не удавался. То же самое происходило, если сосредотачивалась только на партнере. Но когда научилась уделять внимание и себе, и партнеру одновременно, вдруг стало легче. То же можно заметить и в общении. Вероятность хорошего результата повышается, когда мы, танцуя, фокусируемся на своем внутреннем мире и при этом проявляем интерес к чувствам, мыслям собеседника и поддерживаем эмоциональную взаимосвязь. То есть мы говорим об осознанном отношении к себе и окружающим. Вы осознаете себя в разговоре, если так начинаете разговор, чтобы собеседнику было с вами легко, Обращайте внимание на себя, анализируйте свои чувства, желания, нужды. Говорите «за себя» и произносите фразы от первого лица. Четко выражайте свои нужды, убеждения и позицию. Обращайте внимание на происходящее с вами, наблюдая за ощущениями, эмоциями и мыслями. Не критикуете, не судите, не обвиняете собеседника и не пытайтесь приписать его словам и действиям какое-либо дополнительное значение. Постоянно наблюдайте за тем, в какой мере вы сами вовлечены в разговор. Признаете собственные личные границы и следите за тем, чтобы собеседник уважал и не нарушал их. Вы осознанно воспринимаете других, если... Перед началом разговора думайте о том, удобно ли будет собеседнику именно сейчас обсуждать то, что волнует вас. Поддерживайте эмоциональный контакт с собеседником, при этом не теряя связи со своим «я». Способны проявлять эмпатию. Общаясь с партнером, выказывайте интерес к нему, даже когда у вас разногласия. Обращайте внимание на то, что собеседник чувствует в данный момент и в какой ситуации находится. Наблюдайте за тем, как ваши слова влияют на другого человека. Понимаете, когда человек нуждается в том, чтобы его утешили или подбодрили, и предлагаете ему именно такую поддержку. Наблюдайте за тем, в какой мере собеседник вовлечен в разговор с вами и чувствуете, когда он из разговора выключается. У Энолы и Лукаса хорошо получается поддерживать эмоциональную взаимосвязь. При этом каждый из них сохраняет контакт с собственной индивидуальностью. Во время консультации у меня в кабинете Энола заговорила о желании завести ребенка. Обсуждать эту тему им с Лукасом всегда было нелегко. «Энола, мне сегодня хотелось бы поговорить о том, будем ли мы заводить ребенка или нет», выражает свое желание. «Лукас, хорошо, я готов это обсудить. Знаю, как это для тебя важно». Считается с Энолой и ее нуждами. Про себя могу сказать, что чувствую беспокойство. Осознает себя и свое моральное состояние. Энола, знаю, милый, проявляет эмпатию. Вижу, что тебе не очень приятно, замечает его состояние. Честно говоря, когда слышу от тебя об этом, начинаю нервничать, потому что действительно хотела бы поговорить о ребенке, самоосознание. Что помогло бы тебе чувствовать больше спокойствия в этом разговоре?» Проявляет интерес. «Лукас, так как для тебя важна тема будущего ребенка, я обещаю, что мы об этом поговорим». Подтверждает, что считается сынолой. «Мне было бы комфортнее знать, что мы не должны принимать решения насчет ребенка прямо сейчас. Я пока не готов к этому». самосознание «Энола». «Хорошо, это справедливо». «Я чувствую облегчение от того, что ты открыт для диалога, осознание собственного душевного состояния». Этот разговор Энолы и Лукаса можно сравнить с хорошим танцем. Оба понимали себя и при этом прилагали усилия, чтобы проявить понимание друг другу. Благодаря этому им удалось начать трудный разговор деликатно. Самоанализ В следующий раз, когда будете разговаривать с партнером, обратите внимание на то, что происходит с вашим организмом. Есть ли какие-то ощущения, вызванные именно эмоциями? Или ощущаете что-то только на телесном уровне? Если да, то расскажите об этом партнеру. Для того, чтобы попрактиковать осознание других, поставьте перед собой цель обращать внимание на невербальные сигналы, позволяющие определять моральное состояние партнера. Работая над самосознанием, вы можете заметить, что из-за некоторых ощущений и чувств почти невозможно оставаться сосредоточенным и поддерживать контакт с партнером. Трудно продолжать диалог, если, например, сильно бьется сердце, горит лицо, мысли путаются или начинают дрожать руки или ноги. Если испытываете нечто подобное, то в следующей главе сможете найти подробную информацию о том, как с этими трудностями справляться. Заметив, что разговор сопровождается одним из описанных ранее состояний, сделайте перерыв и вернитесь к упражнениям из главы 5, помогающим практиковать осознанность и дыхание. Или начните мысленный монолог о своих переживаниях. «Итак, сейчас у меня появляются довольно неприятные чувства. Знаю, что когда я пребываю в подобном состоянии, я обычно не могу сказать в ходе разговора ничего хорошего и нужного. Сильно стучит сердце. Скажу партнеру, что мне нужен перерыв». «Избавьте свои отношения от четырех всадников». Джон Готман, за несколько десятилетий исследовав отношения многих тысяч пар, выделил четыре признака, которые почти с 90% точностью свидетельствуют о грядущем разводе. Эти признаки Готман назвал четырьмя всадниками, используя отсылку к библейским всадникам апокалипсиса, чье прибытие, описанное в Откровениях Иоанна Богослова, возвещало конец времен. По версии Готмана, четыре всадника — это критика, оборонительная позиция, стена, презрение. Если не попытаться остановить этих четырех всадников, паре становится трудно избежать расставания. А когда эти четыре вида поведения дают о себе знать регулярно, вероятность того, что партнеры разойдутся, повышается существенно потому что страдает как душевное, так и физическое здоровье каждого из партнеров. Давайте выясним, почему. Критика. Один из способов показать пренебрежительное отношение к партнеру – постоянная критика в его адрес. Если снова и снова говорить человеку о том, что он делает неправильно, он либо сдастся, либо начнет отбиваться от нас ответной критикой. Критиковать – значит показывать партнеру, что вся проблема в нем. В результате вы возлагаете вину за трудности, которые возникли в ваших отношениях, только на его поведение. С течением времени партнер будет все чаще занимать оборонительную позицию, а эмоциональная взаимосвязь в паре начнет слабеть. Чем активнее вы критикуете близкого человека, тем сильнее он от вас отгораживается, и тем больше поводов для критики вы находите. Критика создает условия, в которых в выигрышном положении находится только один из партнеров. И ему это может очень нравиться, даже опьянять. Иногда это перерастает в привычку. Человек начинает все чаще выискивать что-либо, по поводу чего можно выразить недовольство, потребовать обратной связи и побудить к совершенствованию. Если замечаете за собой такое поведение – то, вероятно, сможете также обнаружить, что нередко делаете партнера козлом отпущения или устраиваете протестную польку. Об этих паттернах мы говорили в главе 1. Важно понимать, когда вы решите отказаться от критики, появится время и силы для новых действий, благодаря которым партнер почувствует, что вы его цените. Например, можете демонстрировать, что принимаете особенности партнера и восхищаетесь ими. Проблема не в партнере, а в самой проблеме. А если нечто лично вам неприятное связано именно с партнером и его поведением, есть смысл подумать, как вы дальше собираетесь менять отношения в лучшую сторону. Оборонительная позиция. Один из партнеров часто начинает защищаться, потому что отрицает свою ответственность за выстраивание отношений. Постоянная оборонительная позиция мешает проявлять в общении с партнером осознанность. Иногда склонность к использованию защитных приемов бывает вызвана тем, что в нынешних или предыдущих отношениях имела или имеет место постоянная критика. Оборонительная позиция может проявляться по-разному. Мученичество. «Я все делаю ради тебя. Как ты смеешь жаловаться?» Позиция жертвы. Ты всегда так несправедлив ко мне. Ответное перекладывание вины. Да, я не помыл посуду, но это из-за того, что ты пришла домой поздно. Формула «да, но». Да, ты права, я не помыл посуду, но ты на прошлой неделе тоже не мыла. Оправдание. Я не помыл посуду, потому что, когда пришел домой, раздался звонок от коллектора, и я разговаривал с ним почти полчаса. А потом... Вместо использования защитных механизмов уделите внимание имеющейся проблеме, а именно признайте ее наличие или возьмите на себя часть ответственности за ее решение. Вызывает ли у вас такая рекомендация отторжения? Вероятно, вы думаете примерно так. Но партнер меня постоянно во всем обвиняет. Это ни на чем не основано, мне что, просто смириться с этим? И как же я должен высказывать свои намерения? «Что, если партнер не прав, а я действительно не могу нести ответственность за имеющуюся проблему? Что, если я не согласен с партнером?» Возможно, у вас сейчас мелькнула какая-нибудь из этих мыслей. Сперва подметим иронию. Вы заняли оборонительную позицию во время прослушивания той части аудиокниги, в которой речь идет о способах, позволяющих избавить отношения от проявления оборонительной позиции. Ну как? Смогли вы сейчас посмеяться над собой? Хорошо. Ваш партнер, конечно, действительно может быть в чем-то неправ. Возможно, то, что вы намеревались сделать, привело к нежелательному для вас результату. Может, вы считали, что слова, которые хотелось сказать, имели серьезные основания. Или, вероятно, вы не согласны с тем, как партнер видит определенную ситуацию и думаете, что чувствовали бы себя не так, как он. Тем не менее, если ваша реакция на чьи-то жалобы, беспокойство или критику представляет собой оборонительную позицию, вам это никак не поможет. В подобных случаях партнер, скорее всего, начнет игнорировать вас и еще активнее критиковать или тоже использовать защитные приемы. Кроме того, вы отдалитесь от главного принципа здоровых отношений – уважения и к себе, и к партнеру. Если вы действительно цените партнера, у вас не может не возникнуть желания услышать, что он хочет вам сказать. Вам захочется узнать, что его тревожит, и вы будете готовы считать моральное состояние партнера вполне обоснованным. Это не значит, что вам нельзя ясно выражать собственные переживания или намерения. Нужно просто сначала прислушаться к тому, как партнер сообщает о своем недовольстве, затем сделать небольшую паузу, и только после этого начать объяснять собственное видение происходящего. Пауза помогает осознать обоснованность того, что чувствует партнер, дает возможность сказать, что вы понимаете его точку зрения, и взять на себя долю ответственности за обсуждаемые проблемы, даже если она мала и особенно если велика. Стоит отметить, что сочетание критики и оборонительной позиции партнеры часто используют, когда отношения застревают в конфликтном паттерне поиск виноватого. Стена. Выстраивание стен выражается в том, что партнер уходит от разговора либо физически, либо психологически. Такое часто происходит, когда у партнера в ходе диалога возникает слишком много эмоций. Понять, что человек отгораживается от вас, можно по следующим признакам. Он смотрит в потолок или перед собой, но не смотрит, как обычно, вам в глаза. Делает вид, будто занят, скрещивает руки на груди, смотрит стеклянными глазами, покачивает ногой, краснеет, у партнера дрожат ресницы, громко дышит. Человек, выстроивший стену, может физически находиться рядом с вами, но в эмоциональном плане отсутствовать. Он как бы отключил себя от общения и никак не реагирует. Нередко это бывает вызвано физиологической причиной, учащением пульса до отметки превышающей 100 ударов в минуту. Так обычно проявляется стресс во время разговора об отношениях и других острых вопросах. Человек как будто становится заторможенным и не может говорить или рационально мыслить. Того, кто пытается установить контакт с отключившимся от происходящего, вся эта ситуация может разозлить. В результате усиливается стресс, и в организме начинается реакция «бей, беги или замри». Наверное, вы поняли, если описанное происходит в ваших отношениях, Это значит, что вы с партнером застряли в паттерне «протестная полька» «преследователь-беглец» или «замри или беги» «беглец-беглец». Презрение. Презрение – это обостренный критический настрой. Оно подталкивает вас к тому, чтобы занижать значимость партнера и, пренебрегая его чувствами, создавать выигрышные условия лишь для себя. Презрение мешает приблизиться к равенству и побуждает одного партнера возвыситься над другим. Чтобы исправить подобное положение, вам надо научиться контролировать эмоции. К примеру, когда возникает желание сказать: "Ты мне противен", лучше сделать выбор в пользу фразы: "Ты меня разочаровал". Что касается признаков презрения, к их числу можно отнести следующие действия: вы закатываете глаза демонстрируете своим поведением, будто вы выше, умнее собеседника, выказываете снисхождение, используете сарказм, насмехаетесь, говорите с издевкой, оскорбляете собеседника, проявляете неуважение, используете против собеседника информацию о нем, которую нельзя разглашать, кривите губу, поднимаете бровь или морщите нос, чтобы продемонстрировать отвращение. А вот несколько примеров лексики, с помощью которой выражают презрение. «Ой, как же тебе, наверное, тяжело. Ну уж прости меня». «Если бы твоя мама видела, как ты себя ведешь, ей стало бы противно». «Ты уже все сказала? Или так и будешь, черт подери, тратить мое время?» «Боже, опять 25! Ты когда-нибудь прекратишь, ведешь себя как полное ничтожество». Я, в отличие от тебя, никогда бы не додумался так себя вести. Тебе должно быть стыдно. Ну ты и сволочь. Издеваешься надо мной, что ли? Хватит разговаривать со мной так, будто ты моя мама. Среди четырех всадников презрение самый опасный. Он подталкивает нас к тому, чтобы считать партнера человеком без достоинств. Это вероломная позиция. «Презрение может проявляться в определенном спектре, начиная от подлости и заканчивая явным насилием. И если в ваших отношениях есть признаки презрения, такое положение необходимо исправить. В этом вопросе не может быть никаких компромиссов. Состоять в паре с человеком, который вас презирает, нельзя». В таких отношениях нет возможности наладить эмоциональную близость, а тот из партнеров, кого презирает другой, со временем начинает страдать от этого все больше и больше. Презрение к человеку, с которым состоишь в паре, это высшая степень предательства. А если вы, будучи жертвой презрения, смиряетесь со своей ролью, то таким образом предаете себя. Антидоты для борьбы с четырьмя всадниками. Четыре всадника препятствуют взаимовыгодному общению. Однако Джон и Джулия Готман разработали антидоты, противоядия, помогающие сделать стиль общения в паре оптимальным. Остановимся на этом подробнее. Вместо того, чтобы критиковать друг друга, вместе с партнером посмотрите проблеме в лицо и деликатно обсудите ее. Как я уже говорила, проблема заключается не в вашем партнере, а в самой проблеме. Как только вы осознаете, что причина лежит за пределами поведения партнера и начнете делиться с ним конкретно тем, что вас беспокоит, появится возможность изменить характер общения. Предположим, вы приходите домой, обнаруживаете в гостиной полный беспорядок и начинаете злиться. Прибегнуть к критике в такой ситуации, значит сосредоточиться на качествах партнера и сказать что-то вроде, какой же ты ленивый. Но в действительности все дело в самом беспорядке. Используя подход «проблема заключается в самой проблеме», мы четко обозначаем происходящее и выражаем то, в чем нуждаемся. «Очень плохо, когда в гостиной такой бардак. Меня это очень злит. Мне необходимо, возвращаясь домой, чувствовать гармонию и спокойствие. Может, поговорим о том, как бы нам решить эту проблему?» Вместо того, чтобы занимать оборонительную позицию, возьмите на себя долю ответственности за происходящее, даже если она невелика. Вы любите и уважаете партнера, правда? И хотите быть чутким? В таком случае надо принять следующую мысль. Когда партнер выражает недовольство по какому-либо поводу, вы, скорее всего, несете хотя бы часть ответственности за эту беспокоящую партнера проблему. Критика. Обозначьте, в чем нуждаетесь. Оборонительная позиция. Возьмите на себя ответственность. Стена. Учитесь успокаивать нервную систему. Презрение. Исцелитесь от душевных ран, вызванных событиями прошлого. Лучшее, чему вы можете научиться, это признавать упомянутую ответственность, не перебарщивая и не беря на себя лишнего. Если сказать что-то вроде «Да, ты совершенно прав, я оставила в раковине беспорядок», это больше поспособствует конструктивному разговору, чем фраза «Ты что, не понимаешь, что я тоже устала?» Вместо того, чтобы игнорировать партнера, начните делать паузы, чтобы успокоиться. Желание выстроить стену порой бывает вызвано избыточным стрессом. Это значит, что организм не ощущает достаточной безопасности, а мозг на время теряет способность мыслить рационально. Как говорят исследования, после того, как нервная система перестает испытывать чрезмерный стресс, телу необходимо по крайней мере 20 минут, чтобы снова почувствовать себя в безопасности. Если вы замечаете, что выстраиваете стену, то есть выключаетесь во время обсуждения важных вопросов, вам нужно найти способ самостоятельно успокаивать нервную систему. В состояние гармонии можно вернуться с помощью глубокого дыхания или сознательного расслабления мышц. Как только почувствуете, что эмоционально закрываетесь в ходе диалога, сделайте перерыв. При этом учитывайте желание партнера ощущать взаимосвязь с вами. Например, скажите Мне просто нужна небольшая пауза. Или можете сыграть на опережение. Знаешь, когда мы обсуждаем какую-нибудь непростую тему, у меня порой возникает сильный стресс, и хочется ненадолго прервать разговор. Делая паузу, не забывайте, что потом к диалогу все-таки надо вернуться, чтобы в вашей паре не исчезла атмосфера доверия. Вместо того, чтобы относиться к партнеру с презрением, научитесь контролировать свои чувства и найдите способы, помогающие эмоционально исцелиться. У презрительного отношения должна быть первопричина. В некоторых случаях корни следует искать в детстве. Вы приучились для демонстрации собственного гнева, несогласия или разочарования употреблять фразы, выражающие презрение, потому что именно так поступали окружавшие вас тогда люди. Долгое время подвергать ребенка презрительному отношению значит наносить ему травму, так как презрение представляет собой форму насилия. Такие душевные раны можно исцелить, применяя индивидуальный подход. В других случаях привычка к презрению вырабатывается у человека потому, что в отношениях, в которых он состоит, ему уже когда-то пришлось испытать сильное разочарование или пережить предательство, и в результате появилась неприязнь. Если вы обнаружили в ваших отношениях признаки презрения, постарайтесь выяснить, в чем основная причина вашего недовольства, а затем вместе, как пара, проанализируйте ситуации, которые привели к развитию у вас этого чувства и определите шаги для решения проблемы. Об этом подробнее поговорим в главе 10. Поговорите об этом. Время, которое понадобится для разговора, примерно 20 минут. Вкратце объясните партнеру, что такое четыре всадника, упоминавшиеся в этой главе. Затем начните диалог с использованием приведенных далее вопросов: Когда в моем поведении проявляется: Назовите одного из всадников: Какие чувства у тебя это вызывает? Что ты в подобных случаях думаешь о наших отношениях? Далее спросите: Что мы могли бы сделать, чтобы помочь друг другу исправить это положение? Диалог может быть примерно таким. Партнер первый. Я заметил, что когда во время наших разговоров испытываю недовольство, у меня появляется сильный критический настрой. Ты тоже это замечаешь? Партнер второй. Да. Партнер первый. Какие у тебя в таких случаях возникают чувства? Партнер второй. Мне это неприятно. Чувствую, будто нападаешь на меня, и становится нелегко продолжать диалог. Партнер первый. «Понимаю. То, что ты испытываешь подобные чувства, когда я начинаю относиться к тебе критически, это вполне обоснованно. Как думаешь, проявляются ли какие-нибудь из всадников в твоем поведении?» Партнер второй. «Конечно. Думаю, я занимаю излишне оборонительную позицию. Кажется, будто в таких ситуациях не могу себя контролировать. А что ты чувствуешь, когда я начинаю обороняться?» Партнер первый. «Меня это злит». Возникает ощущение, будто попадаю в тупик и никогда не смогу восстановить контакт с тобой. Партнер второй. Понимаю, из-за этих всадников мы не в состоянии разговаривать конструктивно. Партнер первый. Раз мы замечаем это во время диалогов, значит, мы могли бы что-нибудь сделать для решения этой проблемы. Партнер второй. Когда я занимаю оборонительную позицию, вряд ли помогут фразы типа «опять ты начинаешь оправдываться». «Лучше говори мне примерно следующее. Этот разговор для меня важен. Продолжим его позже. И очерти определенные личные границы. А что помогло бы тебе?» Партнер первый. «Думаю, можно просто говорить, что начинаешь чувствовать мой критический настрой и просить меня выразить мысли заново. Услышав это, я постараюсь сформулировать проблему еще раз в более деликатной форме». Партнер второй. «Да». От этого мне наверняка будет гораздо лучше. Я тоже постараюсь замечать, как занимаю оборонительную позицию и буду признавать это. Партнер первый. Договорились. Партнер второй. Я люблю тебя. В этой главе мы выяснили, что такое оптимальный стиль общения, отличающийся ясностью и прямотой, а также рассмотрели главные убеждения, помогающие не терять эмоциональную взаимосвязь во время диалога и вести себя конструктивно в ситуациях, когда возникают разногласия или конфликты. Теперь проанализируем проблему, которую я называю «напряженные разговоры». Речь идет о диалогах, которые выходят из-под контроля и причиняют отношениям вред. Вы обучитесь необычным навыкам, позволяющим вести упомянутые разговоры таким образом, чтобы учитывались интересы обоих партнеров и были соблюдены принципы уважения, чуткости и доверия.